Глава 50. Дейрдре. Первый же патрульный, который спустился в подвал, выскочил оттуда как ошпаренный, только ноги вертелись колесом. Знаете, как у мультяшных персонажей, когда они удирают от кого-то? «Спорим, этот уволится еще до пенсии», — прокомментировал отец. «Вдвоем мы смогли опустить Тео на пол, но его руки оставались в цепях. Даже сейчас они торчали вверх, как у сломанной куклы». Когда до нас добрались парамедики, Тео уже бредил. Я пыталась разобрать слова, но ничего не вышло. Наконец приехали копы и сразу оттеснили нас от места преступления, а вокруг дома расставили прожекторы. Мы старались держаться к огороженному месту поближе, наблюдая, как люди в разных формах то входили в дом, то выходили из него, ступая друг за дружкой, как муравьи. «Жалко», — буркнул отец. «Что не мы сравняли счет с Беном?» Он кивнул. «Мне тоже», — честно призналась я. «Хорошо, что Тедди в безопасности. И хоть бы с Тео все обошлось». Отец посмотрел на меня и кивнул. «Точно». Нами обоими руководили темные импульсы. Но это еще не значит, что мы должны были поддаваться им. Полицейские, которые охраняли место преступления снаружи, отказались впустить нас в дом, хотя мы уже были там и наверняка наследили. «Поверьте мне, такое никому не захочется увидеть во второй раз», объяснял нам седой румяный коп. «Настоящая камера пыток». Тео вынесли из дома на носилках. Его руки по-прежнему были заброшены за голову, рот открыт, точно в безмолвном крике. Но он был жив. Затем из дома вывезли каталку с большим мешком. В нём лежал труп размером с Бена. Каталку поставили у распахнутых дверей скорой, но грузить почему-то не стали и куда-то отошли. Ну что ж, мёртвый есть мёртвый, куда он денется. Да и Бену спешить некуда. Тут у меня снова зазвонил телефон. Это была Джульетта. Я ответила. «Дейрдре, что у нас происходит?» Взволнованно начала она. «Мне сказали, Тедди пропал, но теперь нашёлся и с ним всё хорошо?» «Бен Норткотт пытался убить тебя? Урсула хотела утопиться в Ист-Ривер?» Ее голос так дрожал, как будто вот-вот сломается. Каждое предложение заканчивалось вопросом, словно она сомневалась в реальности происходящего. «Да, денек выдался тот еще», — ответила я. Реагировать более эмоционально не было сил. «С Урсулой все в порядке?» «Какая разница? Ее все равно отправляют в психушку!» Джульетта громко сглотнула что с моим братом глория сказала в него стреляли и быть может намерть тео плох в него стреляли потом пытали и в общем все плохо он выживет спросила джульетта очень тихо не знаю ответила я люди твоего отца приехали сюда вооруженные до зубов но когда узнали что мы спасли Тедди, схватили его и уехали а тео бросили по приказу отца так сказал харрис в трубке как будто кто-то поперхнулся. Мне показалось, что Джульетта плачет. «Джульетта, Тео не выкарабкается без твоей помощи. Ты сможешь?» «Не знаю». «Судя по тому, что рассказал мне Тео, ваш отец водил вас обоих за нос всю жизнь», — сказала я. «Подумай, может, вам двоим стоит теперь объединиться и дать ему отпор?»